Глава восьмая Вот бывало так в моей жизни, нужен инструмент. А он, собака такая, должен быть качественным, надежным, удобным, долговечным и, желательно, бесплатным. Так не получается, поэтому, когда вычеркиваешь бесплатное, то долго и упорно ищешь нечто приемлемое. И находишь, куда же без этого. «Идешь такой довольный, как будто в лотерею выиграл, а не потратил весьма значительную сумму денег, а навстречу приятель, возможно, даже сотрудник. Ты ему за кружкой пива хвастаешься, живописуя сложности и трудности, что прошел в поисках этого твоего нового сокровища. А он, гад, тыкает пальцем смартфон, поглядывая на тебя. И ладно было бы это актом пренебрежения. Нет, куда хуже». Этот гад просто-напросто демонстрирует тебе тот же инструмент с китайского сайта, который узкоглазые трудяги обещают присылать в ближайшую почту. Вполовину дешевле! И сидишь ты такой, весь обесцененный, пьёшь безвкусное пиво, думаешь мысли о том, что технологии поработили мир, а ты мамонт, который медленно бредёт туда, где мамонты и помирают. Сейчас это чувство вязко бурлило в моей груди. Правда, совсем другой концентрации, погуще. Едва прибыв в империю, герой м а ч Крайм избавил нашу страну от угрозы сада фей. Ползучая зеленая трава, угрожающая всему континенту своим бесконтрольным увеличением, побеждена на веки веков. Кричали демоны «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Ну, нет так нет. А довольно близко, на всяком случае... взирающий снизу вверх на балкон, с которого толкала речь князь тьмы морды, рожи, жвала и прочие детали организма, подданные вполне благосклонно поглядывали настоящих подле сатарис нас, даже покрикивая нечто позитивное. Правда, на у н ы н е и кислоту наших отрядных физиономий подобные благолепные действия не оказывали ни малейшего влияния. Даже несмотря на то, что в е н ц е н о с н а я брюнетка, затеявшая всю эту движуху ради себя, нас и страны, просила сделать на лицах выражение попристойнее. Увы, это было невозможно даже для Матильды. т е сдохла, сад облез, кто не успел, тот опоздал. Мы своими руками задушили себе путь в небеса, уничтожив пусть и не бесконечный, но еще очень и очень большой сундук опыта. А тут нас еще за это одна царственная особа в шортиках. на которых прибавился четвёртый ремень, ещё и хвалит. Публично. «Зачем нам это? Верните нам наш сад!» н о всё, завяли помидоры. Оставалось только кривиться в чём-то отдалённо напоминающему улыбку и делать ручкой по направлению к слушателям. А затем мы ушли на отдых, на большой, хороший, качественный отдых. В течение недели наша команда с помощью опытной Лилит посетила все развлекательные и релаксационные места в столице Сил Зла. Мы парились в роскошных банях, о т м ы к а л и в естественных горячих источниках, массировались специалистами своего дела, пусть и некоторые выглядели как совсем чудующе, пили, ели, ходили на спектакли и музыкальные вечера. В общем, оттягивались как могли, и периодически пугая не читающих газеты монстров своим появлением. Причем от меня шарахались куда более слабыми визгами, чем от мило улыбающейся и пронзительно беззащитной по причине полураздетости жрицы всех богов. Отчаявшись, чем приведя в порядок мысли, чувства и прочую требуху высшей нервной деятельности в относительный порядок, мы целиком сняли небольшую гостиницу одной очень добродушной, толстой и вежливой л я г у ш к и размером с газель, где под вечер и приступили к самому важному. раздачи слонов, распределению характеристик и д е р ё ж к и выпавших из проклятой феи вещей. Подходить к этому событию следовало предельно аккуратно и вдумчиво, так как уровень нашего отряда, за исключением лилет и Виталика, теперь колебался в значении 122-125 уровней. Взлёт был большим, ужасно большим, если уж перестать думать о том, какая часть халявы пропала зря и без толку. но нам всё равно оказалось малой недели, чтобы забыть об упущенных перспективах. Набранное о к а з а л а с ь чахоточной, кашляющей синицей, пытающейся отдать концы в твоих ладошках. Но куда теперь д е в а т ь с я Посмотрев, как девчонки ч о к а ю т с я бутылками с запредельно дорогим эликсиром, повышающим характеристики, я утешительно похлопал по плечу суккубу, наблюдающей это со стороны с квадратными глазами, а затем погрузился в собственные вычисления. Ну, решили они перед главным разбором употребить неимоверно редкое снадобие, полученное нами авансом от Архимага. Ну и чё? Так, гордый матч, который краем получил 123 уровень. Мог бы и больше, но отрываться от коллектива не было смысла. Мы мучили феи ровно до момента исчерпывания раздутого коэффициентом лимита у Матильды, оказавшейся самым слабым звеном. В первые дни, разумеется, а вот потом понеслась. Итак, получив аж 46 уровней, я стал гордым обладателем 230 свободных очков характеристик, 57 очков уровней на профессии и 48 очков класса, что мог потратить на изучение новых приемов. Богато, очень богато. Но могло быть богаче. Хреновошельная императрица. Что ей всорвалось на самом краю сада? Сидела бы себе и сидела в центре, как и любой уважающий себя босс. Первым делом я настороженно покосился на интеллект. Очень хотелось его солидно увеличить, но вот сидящая в позе лотоса саяка, забухавшая себе две трети очков именно в ум, меня тревожила. Точнее, те возможные последствия ударной прокачки мозгов у электрика, что могли бы случиться. Однако, так как интеллект влиял на пламя страсти, Мне ничего не оставалось, как начать в него вкладываться. «Сороковника хватит», — решил я, внутренне напрягаясь в ожидании прозрений. Их не случилось. Даже при 155 базового интеллекта я ощущал себя собой. Приободрившись, системно п о м н и ш и я пошел дальше. Выносливость и удача, по моему мнению, прироста не заслуживали. п е р в ы е и так было высоко за счет доставшейся совершенно на халяву сотни наградных единиц, А вторая и так была чрезмерно высока. С другой стороны, даже поровну разделенные между собой сила и скорость 190 очков были бы не самым разумным улучшением. Отчего, прикинув все плюсы и минусы, я поступил как настоящий паладин, решив по 50 очков влить в силу, скорость и выносливость, а остальное оставить удачи. По-дурацки в итоге получилось, решил я, убавляя назад все, вложенное в удачу и перекладывая в силу. Вот так намного лучше. Без моей старой способности, позволяющей серьезно воздействовать на противника каждым критическим ударом, влияние леди Фортуны на мои действия значительно ослабло. А вот силы раньше было маловато. Теперь я со 156 силе настоящий мужик могу носить всех дам за ржаз или цистерну пива. Второе мне больше нравится. Началось самое интересное — приемы. Первым делом, дурея от накопленного богатства, я добил прием бросок щита, вложив в него еще два очка. Дальнобойная атака тяжеленным предметом, как оказалось, имеет свои неочевидные плюсы. То есть мой щит громовой расплаты не только нанесет урон, но и унесет цель размером с человека или кентавра в кусты. А потом еще и вернется. Годится. Что у нас новенького? Гнев возлюбленного. Удвоенный урон в течение 15 минут тому, кто нанес повреждения прекрасной даме. Не, не возьму. Фигня какая-то. Кредо-кавалера. к Характеристики дамы и рыцаря повышаются, когда они остаются наедине. Хм, 10% за максимальный уровень? Внушительно очень. Но мы наедине не остаемся, кроме как в туалете. А вот это интересно. Куртуазное обращение. Рыцарь изысканно обращается к своей даме, вследствие чего она получает временное увеличение интеллекта, выносливости и удачи в размере половины от имеющихся у рыцаря значений — на час. Более того, все женщины, кто слышит этот, так сказать, комплимент, получают половину от полагающегося даме. «Брать! Срочно брать! На максимум!» Дальше пошли уже боевые примочки. Недолго думая, я взял «Непоколебимость», навык, позволяющий крепче удерживаться на ногах и режущий в два раза продолжительность вещающих на мне вредоносных заклинаний. Так, пять очков мимо, что еще? А вот тут вылетело что-то новое. Система после сотого уровня предлагала перевести некоторые приемы и навыки на новую ступень эволюции, повысив их заново. К примеру, мой пассивный навык тяжелого доспеха можно было переделать в навык «Мастера брони», что не только увеличило общий бонус приблизительно на 20%, но еще и позволяло ему действовать на все, включая любой элемент одежды и даже щит. Весьма вкусно, так как я сразу понял, система брехать не умеет. Если она говорит все элементы одежды, то значит все. Возрастут защитные характеристики и комфорт ношения всего, включая трусы. Замечательно, но смотрим дальше. Выбор богат, ошибаться нельзя. Разные там удары, вроде глубокого выпада, пропускаем, так как мне сильно не нравится, когда система гнет меня в разные позы, заставляя в них застывать на определенное время. Лучше уж озаботиться тем, что либо действует пассивно, либо не ставит меня в позу пьющего оленя. Вот Вера предлагает сделать из нее одноуровневого навыка, навык с пятью ступенями. Улучшение при этом идет вовсе не на мощь, а на тактические возможности. Вместо того, чтобы застыть в позе Ленина на броневике, я соединяю себя и даму тонкой красной нитью призрачного характера, которая не прерывается через препятствия. Могу и усиливать, и действовать свободно сам. Каждый уровень навыка прибавляет десяток метров к этой связи. При максимальном уровне это 50 метров. Хорошо же? Да. Минусы? Мое и сердце дамы начинают сиять через мясо, кости, одежды и доспехи так, что их видно на большом расстоянии. Некритично. Надо брать. Прием вера улучшен до приема красная нить. Уровень пятый, максимальный. Следующим делом я обновил крепость рыцаря, да, храма любви. Это и так была чрезвычайно полезная пассивная способность, что давала мне целую тонну очков здоровья и иммунитет к огненному и ментальному урону, А теперь так вообще сказка. Несмотря на дурацкое описание, храм любви делал всё то же самое, но ещё и выдавал мощную защиту против ядов, проклятий, чёрной магии, н е к р о м а н т и и магии крови, мешая отсасывать у меня жизнь всяким вампирам. И самое вкусное, он становился наполовину аурой, пассивно передаваясь выбранной даме. Сила? Сила. Мощь? Мощь. Берём. Было огромное искушение сменить одноручное оружие на м а с т е р о р у ж и я Но здравый смысл взял верх. Нужды использовать копья, двуручные молоты и прочие телеграфные столбы я не видел. Моя задача — держать удар и жечь напалмом. А смена дубины на двуручную никаких особых преимуществ пламени страсти не даст. Сменив позову сердца на неистовый таран, я мучительно краснею ушами проклял дотарец за ее любовь к женским любовным романам. Но надо же так умение обозвать. Пусть даже оно и превращает мой рывок в нечто, по своему воздействию напоминающее движение электрички через сельскую местность. Ещё трячки прочь. С душевным скрипом, неотчаянно страдая от сомнений, я всё же отказался от удара «Могучий крест», позволявшего довольно быстро полоснуть перед собой с и к о с т ь н а к о с ь мечом, вместо этого изменив разящий удар на пылающий взмах. «Не только же мечом машу», А вот дать одиночной цели попробовать на себе всю прелесть пламени страсти отдельным ударом — это мощь. Последним делом пришлось наступить на горло своей песни о бронированных трусах. Это, конечно, круто, но вот заменить оказавшийся совершенно б е с п о л е з н ы м навык через мой труп стоило. Да, один раз он буквально спас меня, когда пришлось драться не на жизнь, а на смерть с проклятой ведьмой Ямеуми Кокора, что в своей злобности решила пойти на крайней мере отдаться злым духом, став боссом по имени Сердце Тьмы. Но в остальном... Фигня, а не навык. Мы его улучшим и изменим, превратив в замену. А ч т о т а к и она делает? А просто позволяет мне на расстоянии тех же 50 метров моментально поминаться местами со своей дамой. Хм, а Саяка, вроде р а с п л е в а в ш и я с я со своими улучшениями, в которые я на этот раз не вмешивался, как раз собирается попить вина из бутылки. Ну-ка. «Замена?» «Хлоп. Я ловлю бутылку, едва успевая открыть пасть, и начиная с наслаждением пить под возручённый вопль обездоленной мудрицы. А что?» «Удобно. Ква. Ква?» А вот внезапно стать крупной зелёной жабой, что, мало того, падает на пол, так ещё и получает бутылкой по кумполу, довольно обидно. Правда, не больно, зато очень непривычно. «Ладно, кто там говорил, что если лягушку поцеловать, то она превратится в прекрасного принца?» Почему нигде не написано, что она и сама кого хочешь поцелует с такими характеристиками, да ещё и с языком? Агрессивно к в а к а прыгаю за удирающей волшебницей, я в н а чувствующей неладные. Остальные девчонки ржут и болеют за меня, но не помогают. Правда, в конечном итоге меня через пару минут расколдовывают назад, отчего наступает настоящая истерия в нашем добром женском коллективе, ибо поза у меня соответствует лягушачьей. Хорошее заклинание, полезное.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 Выносливость – 304, плюс 23. Скорость – 149, плюс 24. Интеллект – 205, плюс 25. Удача – 51, плюс 56. Свободных очков характеристик – 0. Достижения. Череда побед. Изращенец в класс С. Носитель шедевра. Поборник справедливости. Легенда м а р е й Архилл Жец. Навыки. Одноручное оружие. Десятый уровень максимальный. Тяжелая Броня, десятый Уровень, максимальный. Храм л ю в в и десятый Уровень, максимальный. Непоколебимость, пятый Уровень, максимальный. Приемы. Пылающий Взмах, пятый Уровень, максимальный. Мысли О н е й пятый Уровень, максимальный. Неистовый Таран, третий Уровень, максимальный. Провозглашение д а м ы пятый Уровень, максимальный. п л а м я Страсти, десятый Уровень, максимальный. Жар Души, десятый Уровень, максимальный. Бастион любви. Пятый уровень. Максимальный. Красная нить. Пятый уровень. Максимальный. Замена. Десятый уровень. Максимальный. Бросок щита. Пятый уровень. Максимальный. Куртуазное обращение. Десятый уровень. Максимальный. Способности. Назначить даму. Отказаться от дамы. Живем один раз. «Прекрасно все. Я стал еще толще, неузмутимее, злее, опаснее и п о д к о б л у ч н е е Только вот если вспомнить орды фей, которые запросто могли бы сожрать какого-нибудь гигантского крокодила в каске за несколько секунд, улучшения уже кажутся не настолько крутыми, как хотелось бы. Веселимся, пьём, рассказываем друг другу о новых возможностях, отдыхаем. Итогами мозгового штурма, распределения накопленного, можно считать следующее. Все окрепли, стали лучше, красивее, сильнее и умнее. Никто из нас не стал менять слишком уж сильно привычный стиль боя. Даже мимика сделала ставку исключительно на свои песни поддержки. Ну, хотя как посмотреть? Тами научилась метать свои копья, как я кидаю щит, так что они возвращаются к гномке после удара. Матеррида теперь может призывать небесного воина в качестве боевой поддержки. Саяка много чего может. Она расширяла, а не улучшала свой арсенал. Ну, а у... Лилит мы пока ничего не видели, кроме одного удара и зашкаривающей скорости. Правда, демоница призналась, что родственна со мной душами, то есть никогда не любила все эти спецприёмы, предпочитая вкладываться в пассивные умения, повышающие её возможности на постоянной основе. Весьма удачный выбор для высокоуровневого демона, так как к некоторой магии она имеет доступ по праву рождения. Деловая часть нашего собрания закончилась... Все расслаблялись всё больше и больше, всё шло воистину хорошо и мирно, а чуть подвыпившая суккуба начала нам рассказывать о одном курортном городке в империи зла, очень расхваливая местные пивные ванны. Саяка, услышавшая о таком явлении, воспылала с ног до головы. Матильда загорелась стриббарами, в одном из которых, по словам демоницы, работала её мама. Ну, а н о а т а м и подзужило меня обратиться князю тьмы». дабы уболтать одно из самых страшных существ мира Фиол, подсобить нам с поиском дорогого снаряжения подешевле. В общем, если не считать моего или л и ц у д р о ж н о г о кашля от наглости гномки, всё шло просто замечательно. И надо было такому случиться, чтобы именно в этот самый момент хозяйка гостиницы решила подложить нам свинью. — Здрасте! — скромно поздоровался ж и к трахал дым, отворачиваясь от слегка полуголых нас, находящихся в компрометирующих позах и с алкогольными напитками. — А меня к вам послали. Госпожа Сатарис хочет вас видеть по одному очень важному делу. Сейчас. — Но мы не готовы, — растерянно заявил я демону, разводя по сторонам руки с зажатыми в них бутылками. — Мне страшно, — утешил меня гигант. — Ведь темнейшество тоже не готово. К о з а д а ч е в а н и ю такого уровня нас жизнь не готовила. Точнее, мы не поняли, пока о не и н пришли. А как пришли, так всё сразу поняли. В большом уютном кабинете местного властелина тьмы витал лёгкий, но очень устойчивый аромат хорошего алкоголя. А сама князь сидела в кресле с наполовину полным бокалом, сердито перебирая документы, что ей подавал невысокий худощавый гуманоидный козёл с двумя толстыми кожаными папками под мышкой. й в ы з в а л и По старой привычке просунул я голову в дверь, заставляя владыку зла подавиться вином и оплевать козла. Свинодемон, только хотевший распахнуть двери сам, лишь лёпнул себя по морде, глухо застанав о чём-то своём. Беседы мы были удостоены один на один. В смысле, продолжающая кашляться Тарис намахала на козлика руками, тот умчался, потом таким же образом был изгнан, карауливший у дверей свинодемон. Вообще, так-то очень крупный знак доверия. но я предпочел делать вид, что ничего необычного тут нет, и вообще тут у князя полкабинета в невидимых убийцах, контролирующих каждый наш в дох. Нет, ну а что париться? Мы, конечно, крутые, как горы и яйца, но лишь на нашем плюс-минус уровне. Хотела бы она нас пристукнуть всех, так смогла бы легко и сама». «Признаться...» — бормотала прекрасная брюнетка, продолжая сидеть в своем кресле. «Я сначала не поверила». Вы в империи почти месяц, но при этом всё тихо. Невозможно. Мои агенты утверждали, что даже малышка Матацхури себя в Зиграноке вела предельно примерно. Знаете, я даже подумала, что вы больше не такие, как о вас говорят. Но это твоя выходка, герой, с дверью». ю старые привычки из другого мира, товарищ князь зла», — покаялся я. «Сожалею, извиняюсь. Саяка, спрячь бутылку, не позорь мои седые волосы». а позвали нас за интересным делом, наградить засад фей, уничтожение опасного растительного образования. В принципе, тянем еще, если не на спасение мира, того как минимум континента, в случае, если империя злобая в очередной раз завернула бы ласты. В общем, можно считать, изнадестожили угрозу магического борщевика на корню честь нам и хвала, и, разумеется, накрада. У девчонок тут же замаслились глаза и зашевелились ручки. а у с п о к о и в ш а я с я и слегка о т м я к ш а я с а т а р е ц принялась рассказывать, чем она может нас облагодетельствовать. И она могла, ещё как могла. Этой империи было пятьсот лет в обед, всегда так или иначе добиралась аж до четверти призываемых датарец-героев, а кроме них всегда пытались заглянуть разные там авантюристы золотого ранга в силах тяжких и куда, весомых количествах. Было дело? Было. «Померли эти деятели, померли. А вещи? А вещи в казне. Хотите вещей, товарищи пираты? Их и есть у меня». Всё, там и готово. Судя по её взгляду, рыжая гномка уже готова была продать князю родину или даже подарить, если та предоставит нашей жадной малютке по выбор побольше и получше. Но был, естественно, один нюанс, как всегда. «Есть один нюанс, дорогие гости». Почти промурлыкал Асатерис самым злодейским видом поглаживая невесть, когда забравшуюся ей на голые коленки Виталика. «Я могла бы просто разрешить вам взять по две любые вещи из наших хранилищ, не превышающие ваш уровень, конечно. Но мне этот вариант не нравится. Почему? Потому что есть другой, значительно интереснее. Империя готова предоставить вам возможность взять полный комплект любых предметов, включая носимые драгоценности уровня, скажем, до двухсотого, если вы окажете нам одну услугу, почти чисто представительского характера, но чрезвычайно важную. Полный комплект. Броня, оружие, щит, одежда, кольца, ожерелье или амулет. Что-нибудь еще, любого уровня. То есть совсем любого, до двухсотого. А на д в у х с о т есть? Спросила Тами таким голосом, что сатарис нервно сцепилась в Виталика, а затем, поняв, о чём спрашивают, уверенно кивнула, добавив «на всех». Затем рыжая посмотрела на меня. Сразу стало понятно, ставки сделаны. Ставок больше нет. Даже на спорт. В глазах Тами Матацури было нечто страшное. Остальные же девушки немногим от неё отличались, за исключением Лилит. Та была чётко на той же волне, что и гномка. а при её 276 уровне было ещё более пугающим явлением. Вообще, логично. За далеко неполные комплекты на 70 уровень мы отдали денег, за которые можно было приобрести порядка 30 полноценных торговых кораблей. Более того, мы их даже приобрели, чтобы затем расплачиваться купчими с их бывшим владельцем, которого наняли как посредника. Вещи свыше 100 уровня — это миф, который не продаётся за деньги. Такие вещи можно выбить из боссов, как из той же феи, но их, во-первых, падает мало, во-вторых, это досраки, рискованно, а в-третьих, боссы их р а н я ю т случайным образом, так что в кои-то веки может п о в е с т и найти на себя к о ч у ш к у или тапочки. Другой путь — делать. Сначала ты находишь мастера высочайшего уровня, затем уговариваешь его — Затем принимаешь от него список материалов, мечешься по миру в поисках нужного т е б я хлама, собираешь, приносишь, и... У него, может, нифига не получится. Или получится не с теми свойствами. Или не на твой класс. В общем, отказаться от такого предложения может только дурак. Согласиться, впрочем, тоже. «А можно подробности?» — аккуратно спросил я, чувствуя себя сапёром, позади которого Москва, и пять взведённых мин массового поражения, только что получивших новые возможности». «Нужно», — твёрдо посмотрела мне в глаза князь тьмы. «Как вы знаете, ш в а р ц т а д недавно капитулировал». Слушая рассказ сестры Датарис, я даже с некоторым предвкушением осознал, что мы снова попытаемся во что-то влипнуть. «Нет, ну тут вещи дают».